Владимир Алексеевич Солоухин. Homo sapiens. Поездка на озеро Севан. Канони мы осматривали джайранию степь. Никаких джайранов там теперь нет, затем, что их давно истребили. Она сиесь когда-то чуткие, шарахающиеся стада. А ведь же не было по времени года. В апреле они пасутся в других местах. От безлюдья и от всякого беззверья. Выглядела джайрань степь фантастичной и жутковато, чему способствовали причудливые холмы, окаймляющие её, и косое, скользящее освещение. Закатные лучи светили так, что вокруг нас господствовали только два цвета: чёрный и красный. Снимать фильм, в котором действие происходит на другой, неведомой нам планете, следовало бы приехать сюда. Название «Степь» Меньше всего подходило к этой местности Холмы и долины создавали впечатление Вот именно лунного пейзажа Каждый камень, каждый бугорок С одной стороны держали на себе кусочек огненного заката А с другой стороны Отбрасывали длинную черную тень И не было под ногами ни травинки И ни кустика Голая тень Тёмно-коричневая земля. Говорят, скоро зазеленеет эта степь и станет на короткое время изумрудной. Может быть, может быть. Но зазеленев она не производила бы уже такого торжественно-мрачного и космического впечатления. Джеренов нет, овец нет. И людей, кроме нас, случайно заехавших сюда, тоже нет. Из дали, осевшая на один бок яма под колесом. В красных косых лучах наша машина показалась мне по чужеродности с окружающей землёй космическим аппаратом, на котором мы сюда прилетели. Прилетели на планету, а кругом пустота. Впрочем, эту степь, как прообраз неведомой планеты, можно было бы ещё пережить. Но что если она прообраз собственной нашей будущей Земли? Коль скоро исчезнет джайраны, почему бы не исчезнуть со временем и другой земной живности: лебедям и волкам, слонам и барсам, орлам и лисам, ястребам и журавлям? С огнем человеком мы шли однажды по земле. У человека было ружьё. Вдруг из дерева вспархнула шумная птица. Мой спутник проворно выстрелил. Птица, мягко, но громко шлёпнувшись, упала на землю. "Зачем она тебе?" "Не зачем?" "Но зачем ты её убил?" "А чего она летает?" Через некоторое время на дереве мы увидели белку. Не успел я ничего сделать, как ружьё снова выстрелило. Завёрёк запрокинулся на ветке и некоторое время покачавшись на одной лапке, полетел вниз. А зачем ты её убил? А чего она бегает? Нет. Не устоять природе перед человеком с остреляющим орудием прогресса в руках. Прогресс свойственен только человеку. У жувели и растений никакого прогресса нет. У них в лучшем случае эволюция. Получается, что животный и растительный мир нашей планеты это как бы неподвижные берега. В которых несется бурный И мутный поток человечества Поток размывает И частично уничтожает берега Вот, как мы видим Исчезли стадо джейранов Мой коллега и гостеприимный хозяин Заметив, какое мрачное Пусть и торжественное впечатление Произвела на меня степь Словно бы, извиняясь, заговорил «Да-а-а Этот уголок нашей республики мрачноват. Но мы здесь граничим с Арменией. До Севана каких-нибудь 2 часа езды. Дорога пролегает красивым делижанским ущельем. Поедем-ка завтра на Севан. Кроме прочего, там знаменитая севанская форель. Душистый пар, нежное розовое мясо. И вот мы едем по делижанскому ущелью. Вчерашние шашлыки и варёная жирная баранина напоминают о себе приступами жажды. Мы останавливаемся по круглым крупным камням, подходим к светлой, стремительно мчащейся воде. Намереваемся пить горстями, но шофёр подаёт стакан. Неправда, что вода из горсти вкуснее. Воду надо пить из стекла. Второй раз мы пьём из родника оборудованного, заключённого в трубу. Здесь уже мы не одни. Всякая машина, всякие прохожие останавливаются, чтобы постоять у воды, попить, взять с собой. Едем дальше. И я размышляю о гостеприимстве, которым мне теперь приходится пользоваться. Система его ясна. Мой коллега и друг Позвонил в райисполком этого отдалённого от столицы республики окраинного района и попросил разрешения привести гости. Гостеприимство осуществляет теперь район. Председатель райисполкома лично распоряжается, а иногда и ездит вместе с нами. Это всё хорошо. Но я стараюсь представить, насколько применима эта система к нашей какой-нибудь Владимирской, Вологодской, Рязанской области. Ну, положим, позвоню я в район и скажу, что приеду с азербайджанским, грузинским, украинским, таджикским писателем. Что же? Поможет мне председатель райисполкома? Где он возьмёт овцу, чтобы приготовить из неё душистое, вкусное блюдо? И кто ему это блюдо приготовит? Недостаточно ясно и распределение материальной ответственности. Не думаю, что коллега мой, у которого я теперь в гостях, сам покупает этих овец, этих кур и эти напитки. Сегодня, например, к нам присоединился почтенный седовласый человек, много лет работавший председателем колхоза, герой, персональный пенсионер. Подозреваю, что сегодняшнюю поездку на Севан он, так сказать, возьмёт на себя. Мои размышления и догадки из области чистого искусства. Потому что как гость, я не могу ни вмешаться, ни исправить, ни даже спросить. Меня везут, мне показывают землю, меня поют и кормят Меня укладывают спать. Я в гостях. Дай бог и нам научиться когда-нибудь такому гостеприимству. Но как описать Севан? Есть что-то символическое в восхождении по делижанской спирали. Словно дорога проложена не только в пространстве, но и во времени. За ярусами этого гигантского амфитеатра Голубая сцена Севана, которая поворачивается перед путником то одним, то другим тысячелетием. Таким языком пишут теперь путеводители. Один писатель сравнил Севан с куском неба, опустившимся среди гор на землю. Другой с голубым пламенем. Наверное, говорили также Что это за здравная чаша, поднятая землёй в небеса? И что это, драгоценный камень, вставленный как в перстень во праву гор? Но все слова вполне бесполезны, потому что больше всего Севан похож на море. А смотрим, обстоит дело очень просто. Кто его не видел, тому ничего не расскажешь на словах. А кто его видел, тому не надо рассказывать. Но Сиван — особое горное море. Десятки километров хрустальной холодной воды, пронизанной высокогорным солнцем и соприкасающейся с высокогорным воздухом. Воды, кажущейся иногда голубым туманом. Воды, которые не могут быть виноват. становящейся вдруг ярко-синей и украшенной белыми барашками воды, хранящей в себе серебряные стаи сиванской форели. Рыбы благородный, потому что может жить только в чистейшей и только в холодной воде, не терпя ни тёплой бурды, ни мути. Сиван к тому же облагорожен и, можно ли так сказать, дополнительно о драгоценен тем, что среди голубой севанской чаши положен острогранный камышек. А на камышке построен в IX веке монастырский храм. Не трудно догадаться, что произойдёт, если в боку каменной чаши полной воды просверлить дырочку. Вода постепенно вытечет. Именно так и поступили с Иоанном Зачем? О чего оно плещется? Чего оно золотится под солнцем и серебрится в лунные ночи? Чего оно отражает в себе окрестные горы? Чего оно сияет? Чего дышит прохладой? Чего кормит народ прекрасной рыбой? Чего питает тысячи родников в окрестных долинах? Чего навевает легенды и песни, поэмы? И просто светлые мысли, мечты и хорошее настроение духа. Севан пока что вытек не весь. И мы увидели всё же его ширь и его синеву. Только вот островок с монастырским храмом на нём превратился теперь в полуостров, в этойкий узкий перешеек, один конец которого лежит среди севанской воды. а другой упирается здесь на берегу в современное, горизонтально-стеклянное здание ресторана. У ресторана мы остановили свою машину. Всю дорогу мои спутники, мои хозяева, гадали, окажется сегодня в ресторане форель или нет. Конечно, ресторан для того и построен, чтобы угощать сиванской форелью. Разворная сиванская форель – Специальность этого ресторана. Ну, всё равно, оказывается, можно приехать, а форель скажут, сегодня нет. Приезжайте завтра. Сегодня форель была. На больших блюдах носили груды этой редкостной рыбы. Положишь её себе на тарелку вверх спинкой, проведёшь по спинке острьём вилки, мяна развалится на два пласта, обнажив розовое сочное мясо. Пар благодать аромат и черева угоди. Наряду душистой зелени на столе: тархун, кинза, реган, цис-мота. Коньяк тёмно-коричневый, многолетний, Араратовский. Не успеем приняться, убирают пустое блюдо, несут другое со свежим паром, с горячим ароматом. Мне, как гостю, опять самую верхнюю, самую крупную на тарелку. Мряк. За соседним столом тоже, как у нас, воздвигаются горы из объеденных рыбьих скелетов. Но хлеба никто не дотрагивается. Мяса никто не хочет. Идёт в дело розовое, нежное, ароматное, сочное, тающее во рту, не оттекающее наших ненасытных утроб. Серебрабокая, разворная форель. лебо кикдая. Свини пают сурна. Как вон Алкатарья. Армия моя. Как вон Алкатарья. Армия моя. Монастырский храм надо было бы посмотреть сначала. Дафорели и Каньика. Всё же остались в памяти тёмные камни с жёсткой травой, пробивающейся между ними. Прохлада тесноватого, ничем не украшенного интерьера, кованный железный крест в алтарной части и тонкие жёлтенькие свечечки, огарочки, прилепленные к тёмным камням там и тут. Когда мы вошли в храм, одна свечечка теплилась и светилась. Вспоминаю острое желание узнать, кто её зажёг. Её не могли зажечь давно. Зажегший был в храме только что, перед нами. И кто же он был? Пожилая женщина, старик, молодая армянка. Лежали у подножия креста живые цветы. А нам торопиться в обратный путь — Машина тронулась и отъехав в полкилометра остановилась. Мои хозяева, то есть мой друг и коллега, председатель райспалкома и герой-пенсионер, что-то начали обсуждать на своём языке. Причём глаза всех троих невольно косили на багажник автомобиля. Значит, догадался я, они говорят о чём-то, что находится в багажнике. Первым делом мне пришла мысль о взять их с собой на всякий случай запасов спиртного. Ну, что ж, кто-то утверждать. Пить никто из нас больше не хочет. Выбрасывать же такие запасы до сих пор было не принято. Нужно сказать, что мысль моя с самого начала вышла на верный путь. Однако ей не хватило фантазии. Поэтому она и остановилась на примитивных бутылках. Не долетев, не поднявшись, не взорлив до той степени прозорливости, при которой я угадал бы, что находится в багажнике. Посоветовавшись и, как видно, ничего не решив, друзья обратились ко мне. «Ну как, Володя?» — осторожно заговорил мой друг. «Погода хорошая, близко течет река, может, пустяка». Посидим где-нибудь на травке. Не знаю, воздухом что ли подышать. А сколько времени остаётся до поезда? Мы ведь должны сегодня уехать. Сегодня, завтра, какая разница? Но всё-таки, что скрывается за этим свежим воздухом? Тут они решили открыть свои козори. Председатель скинул крышку багажника, и я увидел в его глубине связанную по всем четырём ногам не очень большую овечку. Она была бы, наверное, белоснежной, если её хорошенько отмыть. Теперь же она казалась просто серой. Чёрные лаковые копыца, так изящные и точно очерченные тем, кто разрабатывал проект Беспомощно торчали в нашу сторону. Сознание у меня сразу все сопоставилось. Мы, люди, целый день на свежем воздухе, На солнце, пьем родниковую воду, Ведем задушевные беседы, Осматриваем древности, едим форель. В это же время в багажнике, В темноте, в неудобном положении Мы, как мы, как мы, связанная, приготовленная на закане, ждёт своей судьбы бессловесная тварь, участь которой с библейских времён и ещё раньше одевать нас и служить нам пищей. Приручить в одном экземпляре или даже в 100 экземплярах можно кого угодно: лося, белку, ежа, выдру, медведя, и даже, говорят, крокодила. Но для того, чтобы одомашнить, надо приручить целый вид и все потомство вида на веки веков. С тех пор, как человечество себя помнит, ну, скажем, за четыре тысячи лет, не было одомашнено, по-моему, ни одного нового вида. Все уже было как бы дано. Овца, коза, корова, лошадь. Осел, собака, кошка, свинья. Сейчас учёные подбираются к тому, чтобы воздействовать химическим путём на мозговые центры и на гены человек. Тогда можно будет, подмешав, скажем, химический препарат в водопровод, изменить психологию людей сразу целого города или народа, или народов. все станут покорные и смирные, как овечки. Ни одной мысли о собственной судьбе, ни даже сознания, что над тобой произвели какую-то химическую операцию. Тогда одна преступная группа людей или какое-нибудь одно государство, в руках у которого окажется ужасное снадобье, может добиться того, чего многие на протяжении истории думают, пытались добиться силой грубого оружия мирового господства повезут вот также в багажнике когда поедут осматривать интересные древности ну вернёмся к на шефце говорят и раньше в незапамятных веках цивилизации на земле достигали время от времени своих высот не было ли прежде одино когда-нибудь подобного воздействия на гены некоторых видов животных. Или, может быть, пришельцы из других миров, представители других покровительствующих землец цивилизаций, которые, как говорят, время от времени вносят коррективы в течение нашей истории, помогли нам и сделали для нас покорными домашними овцу, козу, корову, лошадь, осла, свинью, собаку. кошку. Нет. Вероятно, всё было проще. Если приучать из поколения в поколение, можно приучить и человека, не то что овцу. Постепенно сами собой изменяются гены, появляется новая психология. И вот она лежит в багажнике. И нет ни мольбы, ни презрения в её глазах. лежит и смотрит чёрными, маслянистыми, ничего не выражающими глазами. От овцу мне стало жалок. Если бы в ресторане не оказалась форели, а именно на этот случай и была взята овца, то несколько часов назад на зелёной траве около быстрой речки, при виде не открытых ещё бутылок и разгорающегося костра, Я, наверное, другими глазами посмотрел бы на эту овцу. Ну, отвернулся бы, может быть, отошёл бы в сторону на некоторое время. А потом душистый шашлык и задушевные разговоры. Теперь мало того, что решили овцу не резать, это решение не трудно было принять на сытый желудок. А мне под воздействием коньяка Проснулись вдруг особые чувства. Друзья, давайте мы этой овце сохраним жизнь. Итак, решили. Не, не сейчас. А вообще. Как вообще? Ну, давайте развяжем её и отпустим на волю. Вроде я посмеялись моёму чудачеству. Я ваш гость. Мы на Востоке. По восточному обычаю, желание гостя закон. Если бы я вас попросил подарить мне её, неужели вы бы отказали? Так вот, я прошу. Ради чудесного дня, ради Сивана, ради этой речки, ради этого облака, подарите мне несчастную овцу. Отпустите её на волю. Смех прекратился. Нродецкие тревожные быстро заговорили на своём языке. Моя просьба озадачила их. С одной стороны, чего бы и не подарить, подумаешь, овца, всё равно бы съели. Но с другой стороны, прихоть, каприз, и нужно ни за что ни про что лишаться целой овцы. Как ребёнка, захотевшего слишком дорогую игрушку, начали уговаривать и просить Послушай, дорогой Володя. Ты правда наш гость. Нам для тебя ничего не жалко. Но это бессмысленно. Всё равно ведь через полчаса её превратят в шашлык. Кто превратит? Первый, к кому она прибьётся. Не побежит же она в горы, в ущелье. А побежит она к человеку, к человеческому жилью. Ну тут готово. А мы увезём её подальше в дикие места. Нет теперь диких мест. Везде люди. Я придумал. Увезём её в вчерашнюю Джайранью степь. О, там ни души. Пусть порезвится, подышит вольным воздухом. почувствует вкус свободы. Послушай, дорогой Володя, ничего она не почувствует. Ей будет очень плохо. Она будет всего бояться. В одиночестве и без людей она будет страдать. Те часы, а может быть, и дни, пока она не прибьётся к человеку, будут для неё кошмарным сном. Зачем мы будем бедную овечку подвергать таким жестоким мучениям? Но ведь земля большая. Впереди весна и лето. Неужели она не сможет прожить? Живут же некоторые: лось, олень, дикий кабан. Они живут. А она не сможет. Она отвыкла. Она хочет, чтобы отара, чтобы ферма Чтобы заотехник и кормовой рацион, чтобы её пасли, стригли, резали. Ну и резали, если надо. Ты успокойся, мы сыты. Шашлык сегодня жарить не будем. Сейчас поедем домой, скоро поезд. Багажник захлопнулся, и мы покатили дальше. Перед поездом, собирая вещи, Надое присесть на дорогу и выпить чаю из самовара, хлопотно раздуваемого во дворе, и этот, как его, посошок. Не когда было думать о бедной овце. До чемодана дотронуться не дадут. Мы с другом идём впереди, словно два президента, а сзади несколько человек. Тот несёт чемодан, тот другой чемодан. Тот свёрток с зеленью на дорогу, тот свёрток со свежим хлебом на дорогу. Там ещё какие-то бутылки, корзины. А под конец нам в купе, уже через окно, подали большую картонную коробку. Восвобождаются в продовольственных магазинах такие коробки из толстого картона. Не знаю уж, из-под чего они высвобождаются. Но знаю, что в дорогу удобно в них укладывать и увязывать разные вещи. Мой друг, принимая хорошо увязанную коробку, невольно крякнул, и руки его невольно опустились под тяжестью. Не ожидал. Что там такое тяжёлое? полюбопытствовал я. Рис, наверное. У них на базаре бывает очень хороший рис для плова. такого и в Баку не найдёшь. С большими усилиями он поставил коробку наверх, над дверями в купе. И я время от времени, сам не зная почему, на неё взглядывал. Сначала на картоне появилось тёмное пятнышко с трёхкопеешной монетой. Потом оно пошло ширеться, растекаться во все стороны. и вскоре превратилась в широкую, бесформенную кляксу. Картон намокал изнутри, и мы с другом, каждый про себя, знали, что от риса картон намокать не будет. Я сказал, «Подвинь ее подальше, не стал бы капать». Друг ответил, Капать не будет. Кровь-то они спустили. А это просто так. От того, что парное мясо. 1971 год.